Шестьдесят четыре. Джас перешел из комнаты, чтобы привести сына, а я встал и подошел к окну. Даже вблизи впечатление, что можно наклониться и нырнуть в озеро, не исчезало. Стекло было горячим под лучами палящего солнца. У берегов вода была лазурного цвета, как в Средиземном море, а посередине, где было гораздо глубже, темный и неприступный. Ханна сидела на диване. Я видел в окне ее отражение. Она держала телефон у уха и, судя по выражению лица, никаких новостей о Теллере не было, ни горя, ни радости, ноль эмоций. Опустив голову, она с каменным выражением смотрела на бледно-серый ковер. вне зависимости от ее мнения для меня сейчас отсутствие новостей было хорошими новостями. Чем дольше так продолжалось? тем дольше у Ханны оставалась возможность держаться за старую жизнь. И если ей позвонят с известием о смерти Тейлора, ей обрежут артерию, и она вылетит в открытый космос без возможности вернуться домой. Иногда с такими известиями звонят по телефону, иногда стучат в дверь ночью, иногда агенты ФБР окружают дом, и ты узнаёшь, что твой родной человек, с которым ты прожил всю свою жизнь, совсем не тот человек. которого ты знал. Я вытащил телефон и набрал Шеперда. Он ответил сразу же. Я нашёл убийцу. Кто? Клейтон Морган. Шеперду понадобилось какое-то время, прежде чем он осознал эту новость. Он громко вдохнул. Это что, шутка, Уинтер? Без шуток. Это сделал Клейтон. Сколько времени тебе нужно, чтобы приехать к дому Джаспера Моргана? Десять минут. Если есть кто-то рядом, пусть заблокируют выезд. Также нужны люди на аэродроме. У Морганов есть вертолет и Гольфстрим. Я не думаю, что он может улететь, но не будем исключать и эту возможность. Не вопрос. На той стороне послышался глубокий вдох. Клейтон Морган, вы уверены? Нет никаких сомнений. Джасперу Моргану это не понравится. Это не моя проблема. Моя работа поймать его. Когда это будет сделано, я уезжаю. Это вам, ребята, наводить порядок. Десять минут, сказал Шеперт и положил трубку. Ханна подошла ко мне, пока я говорил. Она смотрела в окно, затерявшись в пейзаже. Как Тейлор? спросил я. Все еще в операционной. Ему удалили селезенку, сказала она таким же тусклым голосом, который был похож на ее глаза. Если вам в операционной, значит жив Ханна. Если сейчас последует лекция про наполовину полный стакан, то не надо. Если Тейлор не выживет, Ханна вряд ли сможет пережить эту потерю. Она не была похожа на Барбару Гелловай. В ней не было ни ее силы, ни ее жестокости. У Ханны была своя сила, но во многом она шла от Тейлора. Он был ее талисманом, тем волшебным крылом. Благодаря которому она летала. Ханна смотрела сквозь окно и, скорее всего, мечтала о том, чтобы сегодняшний день никогда не наступил, чтобы он оказался просто ночным кошмаром, от которого она с минуты на минуту проснется. Ты говорил, что он коп, сказала она своему отражению. Я был на девяносто девять процентов уверен в этом. Это так ты признаешь свою неправоту? Нет, так я говорю, что пришло время все исправить. Если Клейтон Морган провел весь день в доме, как он мог напасть на Тейлора? Это Джаспер сказал, что он был весь день дома. Это не одно и то же. Люди все время врут. Солгал бы Джаспер, чтобы защитить сына, безусловно. А что, если он говорит правду? Вдруг Клейтон был здесь? Значит, он кому-то заплатил. Вложи достаточное количество денег на решение проблемы, и она решится. Клейтон, глава компании с миллиардным оборотом, у него уж точно есть деньги, чтобы решить отдельно взятую проблему. Хорошо, если у Клейтона есть куча денег, зачем шантажировать собственного отца? – спросила Ханна, повернувшись ко мне лицом. Я бы не хотел сейчас во все это погружаться, чтобы не повторять все то же самое в присутствии Джаспира и Клейтона через пару минут. Глаза Ханны вновь засверкали, как будто внутри у нее опять включился свет. Ее гнев был праведен, и это было гораздо лучше, чем жалость к себе. Ты бы не хотел погружаться, Господи Уинтер? Это же не игра какая-то. Это именно игра. «Убийца делает ход, мы делаем контур-ход, а в конце кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает». «Но кого-то ранят, кто-то умирает». «Ты полагаешь, преступники об этом думают?» — замотал я головой. «Им вообще всё равно. А мне, если я должен их поймать, тоже нельзя об этом думать. Есть подходящее время для эмоций, и оно наступает тогда, когда убийца пойман». Ханна вздохнула и отвернулась. она снова смотрела на свое отражение, на пейзаж, а потом опять повернулась ко мне. А если ты и сейчас ошибаешься, вдруг Клейтон невиновен? Что тогда? Тебе бы не повредило чуть больше веры, Ханна. Доверься мне, я знаю, что делаю. Ханна фыркнула и покачала головой в знак того, что она нисколько не собирается мне верить. Я выглянул из окна и потерялся в захватывающем пейзаже: вода, небо, деревья. Была какая-то сила в этой близости к природе. Я сфокусировал зрение на собственном отражении. На лице по-прежнему оставались следы крови Тейлора. Грязные джинсы, старые ботинки, дешевая голубая медицинская рубашка. Я выглядел ужасным. Моя теперьешняя одежда представляла собой максимально возможный контраст с формой агентов ФБР: черный костюм, черные блестящие ботинки, черные очки. С тех пор только они у меня и остались. Я закрыл глаза и вспомнил, как сжимал грудную клетку Тейлора и чувствовал под пальцами слабое биение его сердца. Надеюсь, ты правда знаешь, что делаешь, тихо сказала Ханна. Смотри и учись, прошептал я ее отражению. Смотри и учись.